166. Апрель 3. -е. Дано открытому сознанию воспринимать огненные энергии. Народы хотят мира. В Западной Европе не поднять их на войну. В этом наша победа. Вестники мира наши, вестники. Восстали народы и проснулось сознание. Ставка на кровопролитие проиграна. Иван сто тысячный победил. Это первый этап. В переустройстве мира машина темных идет на холостом ходу. Скоро это станет ясным для всего мира. Победа первая. Столкновения народов не будет. Скоро начнут умирать столпы старого мира. Один за другим. Уйдут негодные. Каждый, идущий против нового мира, уйдет. Это знаки близости сроков. Очищение планеты начинается и не спасет ни богатства, Ни слава, ни положение. Уйдут все до одного. Космический меч разит безошибочно. Народы хотят иной жизни. Огненным потоком течет мысль нового мира. Ее не остановить никакими рогатками. Враги упустили главное. Не предусмотрели. Победила мысль наша, нами рожденная. Огненные волны творят в унисон с нашими велениями. И кого, и что можно противопоставить огненной силе? невидимо мощь наша глазу, но, видимо, следствие, и скоро увидит их все. И ныне каждое темное начинание, идущее против нового мира, обречено на провал, ибо не имеет почвы для корней в пространстве. Отдельные вспышки погаснут, как огни над болотом. Старый мир осужден пространственной справедливостью, и деньги не помогут ибо конечным фактором является сознание человека. Миллиард — знак моего войска, и оно собрано. Лучами моими я насытил весь мир, и всходы созрели. Церники уберем, но без жалости придадим огню. И кто устоит против меня? Против нас никто не силен. Скоро почувствует нашу мощь даже неверы. Невежда, уйди прочь с путей света и не мешай. Огненный меч поднят. Любовью моей озарю ответствующих, но горе земным. Куда скроются от моего гнева, и кто защитит их от молнии моего духа? Я, владыка Шамбалы, свидетельствую о победе света. Воины мои возлюбленные, стойте мужественно. Последние часы битвы. Последние. Я с вами. А я победил мир. Утверждается мощь света. Начинается агония старого мира. Лучше ему умереть добром. пепелю вредящих. Хозяин земли уже... Пропуск. Поражение. Узнают скоро и слуги его. Народы просыпаются к свету. Народы другого хотят. Переустройство произойдет. В сознании масс. Все время приучаю тебя разбираться в делах. Полная явность сознания приветствую.